Пророчество и их исполнение Божий Сын Пророчество «Возвещу определение, Господь сказал мне, Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» Псалом 2.7 Смотри также первая 1 Паралипоменон 17.11.14, 2 Царство 7.12.16 Исполнение И вот голос Небес говорящий: Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Матфея 3:17. Семя Авраамова. Пророчество, и благословятся в семени Твоем все народы земли, за то, что Ты послушался гласа Моего. Бытие 22:18. Исполнение. Радословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Матфея 1.1. Сын Исаака. Пророчество. Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие 21.12. Исполнение. Иисус, сын Исаака. Луки 3.23.34.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 3, 23, от племени Иудина. Пророчество. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49.10. Исполнение. Иисус, сын Иуды. Луки 3.23.33. От корня Иисеева. Пророчество. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Исай 11.1. Исполнение. Иисус, сын Иисея. Луки 3.23.33. Из дома Давидова. Пророчество. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь. И будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Иеремии 23:5. Исполнение Иисус, Сын Давида, Луки 3:23:33. О Его происхождении. Пророчество: И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами и удинами из Тебя произойдет мне тот который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Михея 5.2. Исполнение. «И он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1.17. «Его нарекут Господом». Пророчество. «Сказал Господь Господу моему». «Восядь одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» — Псалом 109.1. Исполнение. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» — Луки 2.11. «Он будет пророком» — Пророчество. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты» и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Второзаконие 18.18. 18. Исполнение. Народ же говорил, «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Матфея 21.11. Он будет назван священником. Пророчество. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». 109.4. Исполнение «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Евреям 3.1 «Он назван будет судьей». Пророчество «Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас». Исаии 33.22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 И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его. Это Иисус, Царь Иудейский. Матфея 27,37. На нем будет Святой Дух, пророчество, и почиет на Нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, дух ведения и благочестия. Исаия 11:2 Исполнение. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. Матфея 3, 16. Он будет творить чудеса. Пророчество. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих откроются. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Исайи 35.5.6. Исполнение. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Матфея 9.35. Он будет говорить притчами. Пророчество. «Открою уста мои в притче и произнесу сокровенное из древности. Псалом 772 2. Исполнение. «Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им». Матфея 1334 «Его предадут за 30 сребреников». Пророчество. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Захарий 1112 исполнение И сказал: "Что вы дадите мне, и я вам придам его?" Они предложили ему 30 сребреников. Матфея 26:15. Деньги будут брошены в Божьем храме. Пророчество. И взял я 30 сребреников и бросил их в сокровищницу дома Господнего для горшечника Захарии 11:13. Исполнение. И бросив сребреники в храме, он вышел. Матфея 27.5. Он будет покинут своими учениками. Пророчество. Порази пастыря, и рассеются овцы. Захарий 13:7. Исполнение: Тогда, оставив его, все бежали. Марка 14.50. Его оклевещут. Пророчество. «Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня» — Псалом 34,11. Исполнение. «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы придать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли» — Матфея 26, 59, 60. Он будет молчать перед своими обвинителями. Пророчество. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Исполнение. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Матфея 27,12 «Он будет мучим». Пророчество. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаи 53.5. Исполнение Тогда отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Матфея 27, 26. Он будет поруган и оплеван. Пророчество. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. «Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Исаи 56. Исполнение. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом». Матфея 26,67 «Он будет осмеян». Пророчество. «Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа». Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Псалом 21, 8. Исполнение. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу, и одели его в одежду его, и повели его на распятие». Матфея 2731 Он сделается ходатаем за преступников. Пророчество. «Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Исаи 53.12. Исполнение. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Луки 23.34 Он будет презираем своим народом». Пророчество. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем. Исаии 53:3. Исполнение. «Ибо и братья его не веровали в него. Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Иоанна 7, 5, 48. «Его возненавидят без причины». Пророчество. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей». Псалом 68.5. Исполнение. «Но дозбудется слово, написанное в законе их». Возненавидели меня напрасно. Иоанна 15.25. Его друзья будут стоять вдали от него. Пророчество. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Псалом 37.12. Исполнение. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Луки 23.49. Его будут позорить. Пророчество. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами своими. Псалом 108.25. Исполнение Проходящие же злословили Его, кивая головами своими. Матфея 27:39. Его одежду поделят между собой, и они будут бросать жребий. Пророчество «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Исполнение. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху, итак сказали друг другу, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Иоанна 19, 23, 24. «Он будет томим жаждой». Пророчество. «И в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 68, 22. Исполнение. «После того Иисус говорит жажду». Иоанна 19:28. «Ему в пищу дадут желч, и его напоят уксусом». Пророчество. «И дали мне в пищу желч, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 6822 Исполнение: Дали ему пить Уксуса, смешанного с желчью, и отведов не хотел пить. Матфея 27, 34 Будет слышен его вопль. Пророчество: Боже мой, Боже мой, внем ли мне, для чего Ты оставил меня? Псалом 21.2. Исполнение. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, Вахфани», то есть Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Матфея 27:46. Он предаст свой дух Отцу. Пророчество. В твою руку предаю дух мой. Псалом 36. Исполнение. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки твои предаю дух мой. Луки 23:46. Его кости не будут сокрушены. Пророчество он хранит все кости его ни одна из них не сокрушится Псалом 3321. Исполнение, но подойдя к Иисусу и увидев, что он уже мертв не перебили у него голеней Иоанна 1933. Ему пронзят Бог пророчество и они возрят на него, которого пронзили Захарий 1210. Исполнение. Но один из воинов копьем пронзил ему Бог. Иоанна 19.34. Над землей будет тьма. Пророчество. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. Амоса 8.9. Исполнение. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Матфея 27:45. Его похоронят у богатого. Пророчество. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаии 53:9. Исполнение. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримофеи по имени Иосиф. И взяв тело, Иосиф обвил его чистой площиницей,